удесятерите его размеры наделите животное силой пропорциональной его величине, соответственно, увеличьте его бивень и вы получите представление о чудовище. животное приобретает размеры указанные офицерами шенона бивень способный нанести пробоину пароходу шотландии и силу достаточную чтобы протаранить корпус океанского парохода в самом деле